Глава двадцать девятая. Судя по первому взносу в фонд, торговля идет успешно. Вежливо поинтересовался царский сплетник, неспешно прихлебывая из дымящейся чашки кофе. О, я, я, закивал Вилли, опасливо косясь на сирых и убогих с каменными лицами стоявших за спиной Виталика. Это мои секьюрити. Небрежно махнул рукой юноша. В стало неспокойно. Пришлось обзавестись телохранителями. Ребята надежные, туповатые, правда, но в этом есть свой плюс. Васька с жучком заскрежетали зубами, но промолчали. — Какой плюс? — вежливо спросил немецкий посол. — При них можно говорить о чем угодно все равно ничего не поймут. Так вот, Вилли, как ты, надеюсь, догадываешься, у меня к тебе непростой визит вежливости. Бизнес наш развивается успешно. И за счет предоставленной мной информации уже приносит первые плоды. Однако, чтобы он стал еще успешнее, мне нужна кое-какая дополнительная информация, которой вы меня, надеюсь, снабдите. «Если это не ест ущерб для мой страна!» — заволновался Вилли. «Не волнуйся! Никакого ущерба для твоей страны не будет!» Заинтересовал меня здесь один человечек, который я видел в прошлый раз вон в той библиотеке. Кивнул он на книжную лавку напротив кофейни. «Каспатин Никвас?» «Но он тоже!» Но в первую очередь меня интересует хозяин этого заведения. Что вы можете мне сказать про дона Хуана де Амаралиса? О, Тон Хуан, большой бизнес. сразу успокоился глава иноземных купеческих вильдий. — Вы хотите с ним войти в Толя? — Инвестиций? — Возможно. Но о будущем партнере всегда надо постараться узнать побольше. Расскажите о нем». Не найдя в просьбе юноши ничего предосудительного, Вилли начал делиться информацией. «Тон Хуан Теомралис — очень древний род, попятневший, стал делать коммерция, чтобы поправить тела. Теперь успешный купец». У него есть свой бизнес. Он кроме лавка с книг сниквас, русака с царя строить, великореченский русише терм и римский бань. Найн. Э, римский терм и русише бань. Очень дорогой патриот. Самой Италии мрамор из Каррара на корабль плыть. Очень красиво. Там есть бассейн. — Горка, да все в один том, как это в один стани. Понятно. Банный комплекс бодяжат. Недавно строят. — Давно. Два. Нет, три дня назад должен быть торжественный открытий. Царь-патюшка прыкать в фота, пуль-пуль, принимать работа. Но что-то, строитель не получайся. Открыть и все время то сифот не откладывать, А наш посол туда не приглашать. Шаль, говорят, толшно быть интересно. И что там будет интересного? Только тссс, таинственно прижал губам палец Вилли. Царица знать найн, там в бань путет массаж фрейлян. Виталий прикусил губу, чтобы сдержать смех. Ай да Гордон. Никак отдушину, расслабуху отдел государственных себе заказал в тайне от верной жёнушки. Фрейлен массаж говоришь? Я-я. По вашему это будет Йоп немецкий посол прикрыл себе рукой рот и густо покраснел. Я очень извиняюсь. Какой фарфарский язык. Прощаю, махнул рукой юноша и все-таки, не выдержав, заржал. Фрейлин, массаж звучит гораздо культурней. Европа. Я, я, Европа, культур. Энергично закивал немецкий посол. И что, эту западную культуру прямо в парилке методом групповухи будут внедрять? Лицо царского сплетника излучало такой неподдельный интерес, что посол с удовольствием удовлетворил его любопытство. «Найн, там для царь-патюшка будет отдельный комнат, для паяр-купец тоже свой комнат». «Хм, действительно культура. Надо будет эти термы как-нибудь посетить. Это завтра, сегодня только царь». Не понял, нахмурился юноша. Торжественные открытий Тон Хуан сегодня наснадил. Первый день только царь Патюшка. Фота, пуль, пуль. Твою мать! До Виталия наконец дошло. Нет, ну надо же быть таким тупым. Термы, горки, бассейны, купальни, зубастые рыбки. Как же он сразу, с первых слов, Вилли об этом не догадался? Открытие терм потому и откладывали, что пиранье он у этого дона спер. А теперь они снова у него. А царь сейчас... — А сколько открытие? — Рявкнул он на перепуганного посла. — Полтень? — прерывалится. — Где эти термы? — Верхний крат. Рядом с царский творец. «Зараза!» — Виталий выскочил из-за стола и рванул на выход. «За мной!» — крикнул он на бегу своим телохранителям. Полдень уже миновал, но если Гордон решил сначала погореть косточки в римских термах, то можно еще успеть. Вид несущегося во весь опор царского сплетника, за которым грохотались сапогами два мордоворота, Заставлял народ шарахаться в разные стороны. На ней просвистели мимо охраны ворот, отделяющих средний город от верхнего. Всех стрельцов к термам набегу крикнул им царский сплетник. Покушение на царя! Его призыв услышал Федот, вышедший в этот момент навстречу царскому сплетнику из соседнего проулка с отрядом стрельцов. «Покушение?» «Да!» — рявкнул юноша. «Скорее, можем не успеть! Где эти чертовы термы?» «За царскими палатами! За мной!» Федот со своими стрельцами возглавил бешеную гонку. Они выскочили на центральную улицу и у весь опор помчались в сторону банного комплекса. Дорога шла мимо трактира у Трофима, откуда как раз выходила команда царского сплетника. — Габаю! — рявкнул Виталий. — Есть капитан! — чуть не по-военному откозырел Семён. Вооруженные до зубов пираты влились в общий поток. — На кого идем, Кэп? — спросил на бегу Митяй. — На тех гадов, что нас с гонораром напарили. Не пытались бочонок на халяву стырить. «Ну все, им хана!» — прорычал Филька. Из трактира пираты вышли слегка втертые, и, узнав, что идут на старых обидчиков, пришли в неописуемый восторг. «Каждому, кто посмет нас остановить без разговоров в рыло!» — набегу инструктировал бойцов Виталий. «А если увидите Дона Хуана де Аморалеса, сразу мочите нахрен. Это его рук дело. Все поняли?» «Все поняли!» «Только учтите, у него крутые ребята в команде!» «А мы тоже не подарок!» — пропыхтел Федот. «Все за мной, к термам!» — крикнул сотник, увидев еще один стрелецкий отряд патрулировавший центральные улицы Великореченска. Ударная группа сразу увеличилась вдвое. — Вот они и термы! — На бегу показал рукой цель царскому сплетнику Федотт.